Глава 16. Питер Пен. Как только мы выходим на свежий ночной воздух под небо Неверленда, я подхватываю Дарлинг на руки и взлетаю. Она обвивает руками мою шею и кладет голову мне на плечо. Всю дорогу до домика на дереве она не говорит ни слова. Приземляясь, я слышу звуки бурной вечеринки, но пока не могу сказать, где воины, близнецы. Мне нужно доставить Дарлинг в безопасное место, чтобы понять, что делать дальше. Я тихонько толкаю входную дверь и обнаруживаю, что в холле пусто. Над изогнутой лестницей на чердак горят настенные светильники, и мерцающий свет отбрасывает на стены странные тени. Лестницы на кухне. Баш пытается подбодрить Черри сладким тартом, Кас смеется над какой-то репликой брата. «Конечно, темного не слышно». Предчувствую, что он появится практически из ниоткуда, чтобы вдумчиво изучить нас с Дарлинг, обоих в крови с головы до ног. Но не сейчас. Я пока не могу встретиться с ним лицом к лицу. Я лечу на чердак, а затем вниз по коридору, больше, чем когда-либо, радуясь вернувшейся способности летать. Но в последнюю секунду я понимаю, что совершил серьезную ошибку. Вейн в библиотеке. «Вот ты где», — произносит он, когда я приземляюсь у дверей своей гробницы. Его ботинки тяжело стучат по деревянному полу. Когда он выходит мне навстречу, под его весом трещит неровная доска. «Куда ты уходил?» — спрашивает Уин. «В город». Я распахиваю двери в башню, держась к нему спиной, чтобы он не увидел Дарлинг. Когда он узнает, что она убила его брата... То, что обычно не говорят о любви. Иногда она принуждает тебя выбирать из двух одинаково невыносимых вариантов. Вейн или Дарлинг. Я не смог бы выбрать. Я не хочу. «Это кровь?» — спрашивает Вейн. «Не моя. Я влез в драку с пьяницей в кабаке». «А не? И вот он падает на децибел, и я останавливаюсь на верхней площадке винтовой лестницы. нотро у меня сжимается от эмоций, пронизывающих его голос. В эти дни слишком много забот, и я не знаю, как с этим справиться. Я думал, что «Возвращение тени» решит все мои проблемы, но я забыл, сколько их у меня на самом деле. И магическая сила справится далеко не совсем. Спит. Бросая ее через плечо, хотя ее глаза широко открыты, я уложу ее у себя в комнате. Не мешай нам. Пен, начинает Вейн, но я пинком закрываю дверь, отгораживаясь от него. На верхней ступеньке я задерживаю дыхание, ожидая, что он проигнорирует мой приказ. Но он не приходит. Я не уверен, мне следует чувствовать облегчение или стыдиться того, что я скрываю от него этот секрет. Он никогда не простит нас. Даже если прошли годы с его последнего разговора с братом, даже если он очень предан мне, мы не родные по крови. Мои шаги отзываются эхом, пока я несу Дарлинг вниз по лестнице в свою гробницу». Мне даже не приходится думать о Свете. Он вспыхивает сам по себе, прогоняя тени прочь. Моя сила возвращается и растет, Но я, сука, даже не могу насладиться этим. Во всяком случае, пока. Как только я опускаю Дарлинг на свою кровать, та сворачивается калачиком, прижав руки к груди. «Так забавно себя чувствую?» — говорит она. хрена не забавно». Глаза у нее все еще черные. Где мать ее она взяла тень? И что еще интереснее, каким грёбаным образом умудряется ее удерживать? Теперь ее долгий обморок становится гораздо понятнее. Я удивлен, что она не корчится от боли, но тем не менее буквально все в Дарлинг с нашей первой встречи оказалось не таким, как я ожидал. Я должен помочь ей, я должен исправить это. Думаю, я вздремну, говорит она. Я буду присматривать за тобой, обещаю я. Она улыбается мне и закрывает глаза. Спустя мгновение ее дыхание выравнивается, и я наконец с облегчением выдыхаю и опускаюсь в кресло с высокой спинкой. Я не нарушаю обещания данных Дарлинг, поэтому присматриваю за ней, пока она отдыхает. Сейчас в ней нет ничего зловещего или ужасающего, за исключением чужой крови, по-прежнему пятнающей ее кожу. Если не обращать на это внимание, она выглядит как юная девушка с бледными щеками, худыми плечами и копной густых темных волос. Я подхожу к ней, Сажусь на край кровати и заправляю одно прядь ей за ухо. Дарлинг поворачивается к моей руке и глубоко вздыхает. Моя тень, заметив это, беспокойно колыхается под кожей. Как, черт возьми, я это пропустил? Грёбанный волк затуманил мои чувства. Я думал, что ощущаю его энергию, но теперь мне кажется, что это была тень, скрывающаяся в глазах Дарлинг. Она не протянет долго, вскоре тень выжжет до тла. Даже Вейн с трудом контролирует свою тень, а он не человек. «Что мне с тобой делать, дарлинг?» — шепчу я. Я встаю и принимаюсь ходить по комнате, сцепив руки на затылке. «Мне надо поразмыслить. Мы можем отделить от нее тень, если я найду временный сосуд». Это не просто, но реализуемо. И Вейн, возможно, я смогу убедить его, что случившаяся не ее вина. С другой стороны, у меня была масса возможностей спасти Рока, но я этого не сделал. Я слишком переживал за Дарлинг. Обойдя комнату и развернувшись, я обнаруживаю, что Дарлинг парит под потолком. Дарлинг! Скрикиваю я и немедленно понимаю, что повел себя как конченый идиот. Она просыпается, осознает, что находится практически на потолке и визжит. Я подскакиваю к ней в тот момент, когда она начинает падать. Она шумно приземляется в мои объятия. «Что? Как?» Дерлинг смотрит на меня широко раскрытыми глазами. Все в порядке». «Говорю я, но это не так, и она сама это знает». «Что сейчас произошло? Как я здесь оказалась?» Она вцепляется мне в бицепс. «Почему я постоянно теряю счет времени, Пен?» Голос Дарлинг от паники звучит сипло. «Я никогда так сильно не хотел взвалить на себя бремя чужого страха. Все в порядке», — повторяю я. «Что случилось?» Дарлинг, скажи мне, Пен! Я опускаю ее на пол. Кажется, ты каким-то образом завладела тенью смерти на Верленда. Что? вопита на ужасе.